Лидеры и последователи. Но если реальный мир демонстрирует нам, чем не является лидерство, дает ли он нам хоть какие-нибудь подсказки о том, что оно такое на самом деле? Есть ли иной способ понять, что происходит, или мы не можем с уверенностью сказать ничего, кроме того, что лидерство доступно для всех, но при этом непостижимо? В событиях 1956 года в монтгомери наиболее примечательно не то, что один человек выступил вперед и в результате оказался в тюрьме, Дело не в том, что сказал или сделал один человек. Дело в том, что другие пошли за ним. На странице с полицейскими фото. В музее мы видим лидера и его последователей, и это главное. Потому что в тот день эти 11 человек решили пойти за ним, и теперь 60 лет спустя мы знаем их имена. Посреди нападений, угроз и поджогов, эти 11 человек увидели в Кинге что-то особенное. Что-то такое, зачем они решили идти, и благодаря тому, что сделали они, а вслед за ними еще тысячи и миллионы. Мы и признаем его лидером. Это и есть истинный урок о лидерстве в реальном мире. Лидер – это тот, у кого есть последователи. Вот и все. Единственное определяющее свойство лидера – наличие последователей. Это может казаться очевидным, но только если не задумываться о том, что из этого следует. Последователи, их нужды, чувства, их страхи и надежды как будто исчезают из наших рассуждений о лидерах как о воплощении стратегического мышления, исполнения, видения, ораторского мастерства, искусства отношений, харизмы и так далее. В общепринятом представлении о лидерстве не идет речи о последователях. В нем отсутствует понимание того, что, по сути говоря о лидерстве, мы говорим о конкретных человеческих взаимоотношениях, а именно о том, почему кто-то решает отдавать свои силы и рисковать, выступая на чьей-то стороне. И таким образом мы совершенно упускаем эту суть. Не мы первые об этом говорим, но те, кто пришел к тому же до нас, далее пытались выделить набор черт, которыми должны обладать лидеры, чтобы привлекать последователей. Вновь возвращая нас к идее о том, что лидерство – это особое человеческое качество. Наша линия расследования ведет в другом направлении. Понятие лидера как человека, имеющего последователей, не возникает из списка навыков, тактик или компетенций. Оно не совпадает с уровнем человека в иерархии, И оно фактически мало что может сказать нам о природе лидера как такового. Но оно отражает условия, служит, если хотите, лакмусовой бумажкой лидерства. И это условие очень точно. Последователи либо есть, либо нет. Поэтому вопрос, который мы должны задавать себе, на самом деле таков. Почему мы следуем за этим человеком? Что заставляет нас работать до поздна, делать больше, чем от нас ожидается? Что заставляет нас добровольно отдавать часть своей судьбы в руки другого человеческого существа? Что заставляет нас отдавать ему свой дух? Что заставило тех 11 мужчин доверить свое благополучие и надежды номеру 7089? Отчасти ответ можно найти в тех восьми позициях, с которых мы начали эту аудиокнигу. Мы знаем, что ощущения, измеряемые этими позициями, гораздо чаще возникают в высокоэффективных командах. Поэтому мы можем кое-что сказать о том, чего ждут последователи от лидера команды. В широком смысле мы хотим чувствовать себя частью чего-то большего, чем просто мы, лучшие в нас, и в то же самое время ощущать, что наш лидер знает и ценит в нас уникальность наших личностей, лучшее во мне. Если же говорить конкретнее, мы следуем за теми, кто предлагает нам миссию, в которую мы верим, кто ясно дает нам понять, чего от нас ждут, кто окружает нас людьми, для которых качественная работа значит то же, что и для нас кто показывает нам, что наши товарищи по команде всегда будут рядом с нами, кто демонстрирует нам наши лучшие игры, кто подталкивает нас к постоянному совершенствованию и кто придает нам уверенности в будущем. Это не перечень качеств лидера, а скорее перечень ощущений, возникающих у последователя. Когда мы говорим себе, что лидерство – это некое качество, которое мы распознаем, мы фактически не видим каких-то конкретных характеристик другого человека, То, что мы видим, на самом деле наши чувства как последователя. И поэтому, хотя мы не должны ожидать от всех успешных лидеров наличия одних и тех же качеств или компетенций, мы можем ожидать, что все успешные лидеры будут вызывать одни и те же чувства у последователей в своих командах. Мы можем использовать эти чувства, чтобы помочь каждому лидеру понять, успешен ли он. Те восемь позиций, о которых мы говорили в первой главе, валидный показатель эффективности лидера. Мы не должны учить лидеров, как им себя вести, но мы можем определить, что успешные лидеры порождают в своих последователях. И так как мы измеряем это, предлагая последователям оценить их собственный опыт, а не лидера по длинному списку абстрактных лидерских характеристик, данный показатель эффективности лидера вполне надежен. Лидерство – это не качество, потому что его нельзя надежно измерить, а готовность следовать за лидером – да, потому что она измеряема. Утверждение, что лидерство – особое человеческое качество, является заблуждением, потому что нет двух лидеров, которые находят последователей одним и тем же способом. В реальном мире лидерство – это множество разных факторов. Ваша задача как лидера – не стараться приобрести полный комплект абстрактных лидерских компетенций. У вас ничего не получится, и не в последнюю очередь потому, что вы тут же столкнетесь с проблемой аутентичности. Вместо этого вы должны найти и отточить свой уникальный способ создания у членов вашей команды восьми ранее упомянутых эмоциональных реакций. Сделайте это успешно, и вы будете успешным лидером. Что интересно и удачно для нас, исследования в реальном мире показывают, что эти две вещи связаны. Ваша способность порождать нужные реакции у последователей напрямую связана с тем, насколько серьезно и вдумчиво вы культивируете собственные идиосинкразии и до какой степени. Чем больше вы будете работать над собственными, уникальными качествами, и чем лучше вы сумеете отточить и выразить их, тем охотнее будут следовать за вами люди. И хотя мы порой разочаровываемся, если выясняется, что мы не согласны с целями того или иного лидера, тем не менее это так. Мы оставляем автобус из Монтгомери позади и продолжаем нашу прогулку по выставке. Мы видим студенческие сидячие забастовки 1960 года. Следуем за Freedom райдерс в 1961 году. Мы узнаем об организации акций сопротивления протестов в Миссисипи и Олбани, штат Джорджия. А потом мы видим интерьер тюремной камеры в Бирмингеме, штат Алабама. В 1960-х годах Бирмингем был известен как город с самым высоким уровнем сегрегации в Америке. В начале 1963 года христианское движение за права человека в Алабаме и конференция южного христианского руководства Мартина Лютера Кинга-младшего запустили ненасильственную кампанию против сегрегации. Местный суд принял постановление о запрете протеста. Лидеры правозащитного движения честно объявили, что не будут подчиняться этому постановлению. И 12 апреля 1963 года Кинг и другие участники протеста были арестованы и заключены под стражу. В тот же самый день восемь белых священников из Алабамы опубликовали открытое письмо с критикой Кинга и его методов. Копия газеты с этим письмом была передана Кингу в камеру. Читая его, Кинг начал делать записи. Вначале он писал на полях газеты. Потом, когда места на них не осталось, он писал на туалетной бумаге. Потом на клочках бумаги, которые дал ему сокамерник. И, наконец, в блокноте, которые принесли ему адвокаты. В итоге получился документ, который впоследствии стал известен как письмо из Бирмингемской тюрьмы. Его копия висит на стене музея рядом с макетом камеры. Это длинное и страстное письмо. Оно призывает отказаться от успокоения, от компромиссов, от пути наименьшего сопротивления. А еще Кинг говорит в нем о максимализме. Вопрос не в том, пишет он, будем ли мы экстремистами, а в том, какими максималистами мы будем. Уоррен Баффет, любитель колы и замахи, тоже максималист. Он обладает исключительным умением находить и покупать компании. Уинстон Черчилль, даже если и был плохим политиком, Славился способностью вдохновлять людей на бескомпромиссное сопротивление. Сьюзен Энтони прекрасно умела направлять свои силы, как и силы своих последователей, на достижение конкретных целей. Стив Джобс исключительно хорошо умел создавать компьютеры и программы, которыми было приятно и удобно пользоваться. Джордж Паттон был великолепен в борьбе, отдаваясь этой борьбе всем своим существом. А Джону Кеннеди потрясающе удавалось внушить людям надежду на прекрасное будущее общем для всех этих лидеров являлось то, что они были по-настоящему хороши в чем-то. Каждый из них был в своем роде максималист. Мы уже видели, что лучшие люди не гармоничны, а однобоки. Они оттачивают свои отдельные черты и используют их для того, чтобы оставить свой след в мире. В лучших лидерах мы видим похожий экстремизм, немногочисленные яркие черты, доведенные до совершенства. Именно благодаря таким отдельным уникальным способностям эти люди кажутся нам выдающимися. Поэтому правда в том, что мы следуем за отдельными выдающимися способностями. Мы делаем это не просто потому, что лидер умеет что-то делать лучше других, а потому что его экстремальные качества меняют наше видение будущего. У человечества не так много универсалей. Антрополог Дональд Браун в своей книге «Человеческие универсалии» Human Universals выделяет 67. Но одно из них, несомненно, является тот факт, что у всех изученных человеческих обществ Существует ритуализация смерти. Ритуалы у каждого общества свои, но они есть у всех. Смерть — великая неизвестная. И эти ритуалы призваны уменьшить наш страх перед ней и дать некую иллюзию контроля. Универсальность таких ритуалов — всего лишь наиболее очевидный признак того, что свойственно всем нам. Мы, люди, боимся неизвестного. Прошлое — то, что уже известно. Настоящее мы наблюдаем сейчас. Но будущее – это нечто пугающе неопределённое. Неопределённость заставляет нас искать поддержки и утешения, которые мы и получаем через ритуалы, что особенно ярко выражается в ритуализации самой большой неопределённости – нашего окончательного ухода из этого мира. Эта человеческая особенность оказывается вызовом для современного лидера. Вам нужно направить свою команду к лучшему будущему, однако многие из ваших людей боятся этого будущего. И этот страх нельзя назвать неоправданным. Он адаптивен. Те наши предшественники, которым его не хватало, когда они устремлялись на своих утлых плотах к горизонту, задаваясь вопросом «Интересно, куда отправляется спать солнце?», часто не возвращались, чтобы передать свои гены потомству. Так что некоторая осторожность имела смысл. Вы, как лидер, не можете игнорировать этот страх. Вы не можете призвать своих людей принять перемены и не бояться неясности. Ну, можете, конечно, но тем самым вы только заставите их еще больше думать о переменах и неясности, из-за чего их тревога только увеличится, а ваша эффективность как лидера уменьшится. Разного рода консультанты любят петь дифирамбы переменам, реальные лидеры стараются вообще не использовать это слово, понимая, что их последователи ждут от них четкой картины будущего, а не очередного напоминания о неопределенности, которая свойственна ему по определению. Значит, ваша главная задача как лидера – уважать законное право каждого человека на страх перед неизвестностью и в то же самое время превратить этот страх в воодушевление. Нам, вашим последователям, нравится комфорт настоящего, однако мы понимаем, что поток событий неизбежно влечет нас в неизведанное. Поэтому, когда мы находим хоть что-нибудь, уменьшающее эту неопределенность, мы хватаемся за это изо всех сил. Как мы говорили в главе первой, последняя характеристика лучших команд – Ощущение каждого из членов, и я твердо уверен в будущем моей компании. Получается, что эта уверенность в будущем является противоядием от нашей универсальной неопределенности, и мы идем за кем-то именно потому, что он дает нам такую уверенность. Акт следования, сделка, мы доверяем часть нашего будущего лидеру, только если у него есть что предложить нам взамен. То, что он может предложить взамен, это уверенность. Мы обретаем уверенность в будущем, если видим в лидере исключительные и явные способности в том, что нам не безразлично. Мы следуем за людьми, которые действительно хороши в чем-то, что для нас значимо. Мы следуем за отдельными выдающимися способностями. Люди с подобными способностями как будто дают нам то, за что можно зацепиться. Все мы прекрасно сознаем собственные недостатки и знаем, что перед нами в жизни неизвестность. Также мы знаем, что наш путь будет легче, если мы будем идти по нему вместе с кем-то. И когда мы видим в этом ком-то способность, которая компенсирует то, чего недостает нам самим, и хотя бы немного приоткрывает для нас завесу будущего, то цепляемся за этого человека. Нам не обязательно следовать за видением, стратегией, исполнением, построением отношений или любой другой лидерской чертой. Мы следуем за мастерством, и нам не важно, как это мастерство проявляется, пока оно остается значимым для нас, последователей. Джон Кеннеди умел рисовать ближайшее будущее в морально возвышающем нацию свете. Даже во время Карибского кризиса он завершил свое обращение к нации упоминанием о самих кубинцах. «Я уверен, что большинство кубинцев сегодня с нетерпением ждут наступления того времени, когда они смогут быть полностью свободными. Свободными от иностранного влияния. Свободными в выборе своих собственных лидеров. Свободными в определении своей собственной государственной системы. Свободными во владении своей собственной землей» свободными говорить, писать и верить без страха и деградации. Его брат Роберт был мастером совсем в другом. Отдельной, выдающейся способностью Роберта Кеннеди была его категорическая, не терпящая компромисса в праведность. На что бы он ни направил внимание, на поиски коммунистов, возглавляемые Джо Маккарти, на противостояние с профсоюзным лидером Джимми Хоффой или на агрессивное продвижение акта о гражданских правах Невзирая на более осторожную позицию брата, Роберт всегда стремился к тому, чтобы сделать все правильно, здесь и сейчас. Каждый действительно эффективный лидер культивирует собственное уникальное мастерство так, чтобы передавать окружающим что-то определенное и живое. Такое ощущение, что мы доверяем только тем лидерам, которые могут доказать нам, что способны открыть больше дверей, чем мы, заглянуть за больше углов, чем мы, нырнуть глубже, чем мы, и относиться к себе более серьезно, чем мы. Мы доверяем их серьезности и убежденности. Мы верим в их предсказуемость. Мы ощущаем аутентичность. Нас привлекает прекрасная чистота уникальных способностей, краткие моменты благоговения, а все остальное мы игнорируем. Один из уроков девяти заблуждений состоит в том, что когда мы отказываемся видеть то, что нас окружает, и вместо этого начинаем строить теории о том, каким должен быть мир или каким мы хотели бы его видеть, наши люди исчезают. Мы перестаем видеть их. Мы подавляем свое любопытство и заменяем его догмами и тезисами. То же самое происходит и с людьми, которых мы называем лидерами. Как только мы начинаем теоретизировать, исчезают и они. И вместе с ними исчезает целый ряд истин. Истина о том, что нет двух лидеров, которые делали бы одну и ту же работу одинаково. Истина о том, что, хотя мы и следуем за отдельными выдающимися способностями, они же могут и отпугивать нас. Истина о том, что не бывает идеальных лидеров и что лучшие из них научились обходить свои области несовершенства. Истина о том, что лидеры могут разочаровывать. У них нет всех способностей, которые мы хотели бы в них видеть. Истина о том, что следование за кем-то – это отчасти акт прощения. Мы отдаем свое внимание и силы кому-то, хотя и видим его недостатки. Истина о том, что не каждый должен и не каждый хочет быть лидером. Миру нужны последователи, причем замечательные последователи. «Истина о том, что человек, который является прекрасным лидером для меня, вовсе не обязательно будет прекрасным лидером для вас. Истина о том, что человек, который является прекрасным лидером для одной команды, может не быть им для другой. Истина о том, что лидеры в реальном мире не всегда представляют силы добра. Это просто люди, у которых есть последователи. Они не святые, и иногда наличие последователей приводит к высокомерию и надменности или еще хуже». Истина о том, что лидеры нехороши и неплохи. Это просто люди, которые научились проявлять свои уникальные качества в мире, причем делать это так, чтобы внушать уверенность последователям. А это не обязательно хорошо или плохо, это просто данность. Истина о том, что лидерство – не набор характеристик, а ряд событий и ощущений в восприятии последователей. Истина о том, что, несмотря на все вышеперечисленное, Мы выделяем в мире особое место для тех, кто меняет к лучшему наши отношения к этому миру и дает надежду. И истина о том, что мы будем следовать за вашей исключительностью всегда и через все. Корпоративный мир вкладывает огромные средства в обучение и развитие лидеров. Только в США эта сумма составляет невообразимые 14 миллиардов долларов в год. Типичные курсы для лидеров выглядят примерно так. Нам показывают видеоматериалы, в которых люди обсуждают лидеров вообще или какого-то конкретного лидера в реальном мире. Эти ролики интригуют, провоцируют и берут за душу. Мы узнаем о влиянии, которое оказали лидеры на тех, кого мы видим на экране, или испытываем это влияние на себе, виде перед собой реальных лидеров. Во время просмотра мы чувствуем вдохновение, любопытство, прилив сил. Нам кажется, что сейчас мы узнаем что-то очень важное и что мы в какой-то мере уже испытали это важное на себе. Затем вперед выходит ведущий курсов и объясняет нам модель. Модель берет все, что мы только что видели, и чувствовали, и делает это скучным. Модель — это обычно таблица два на два из маленьких клеточек, в каждой из которых написано какое-нибудь абстрактное слово — эмпатия, аутентичность, видение и так далее. А затем ведущий объясняет, что несколько следующих часов нашей жизни мы будем по очереди разбирать каждую из клеточек, узнавая об абстрактном понятии, которое в ней записано и о том, как каждый из нас может извлечь из него максимум пользы. Иногда перед занятиями мы проходим тестирование, чтобы знать, чем уже обладаем. Где-нибудь в процессе нам сообщают наши результаты, и мы сравниваем их со словами «в клеточках». Иногда нам предлагают в реальном времени оценить прогресс друг друга. Иногда мы составляем планы действий и записываем в тетрадях свои мысли по поводу того, как мы можем совершенствоваться в достижении написанного в клеточках. Прекрасно сознавая, что как только курсы закончатся, все эти мысли отправятся в большую кучу того, что мы так и не сделали. Пока мы занимаемся всем этим, нам говорят, что по завершении процесса мы все станем чуть больше похожи на того лидера, которого мы видели в начале. Но по мере нашего обучения мы все сильнее разочаровываемся. Ни одно из написанных в таблице слов не ассоциируется у нас с чувством, которое мы испытывали по отношению к данному конкретному лидеру при просмотре видео у нас создается ощущение, что эти слова вообще не имеют отношения к этому или любому другому лидеру и всех, с кем мы сталкивались. В жизни мы воспринимаем лидеров эмоционально. На тренингах, стараясь понять лидерство, мы первым делом изгоняем из этого понятия эмоции. Потому что никакие курсы не начинаются с вопроса «Кто вы?». Не «Кто вы» в сравнении с некой моделью, построенной на абстрактных понятиях из маленьких клеточек таблицы, а «Кто вы» на самом деле, как живое, дышащее, растущее, переживающее, радостное, неопределённое, любящее, стремящееся, суматошное и да, уникальное человеческое существо. Мы никогда не спрашиваем, почему кто-то может последовать за вами, учитывая ваше неповторимое сочетание качеств. Мы никогда не спрашиваем, как вы можете использовать эту уникальную смесь состояний и особенностей, делающих вас таким, какой вы есть, для того, чтобы создать определенный опыт у окружающих людей и помочь им лучше относиться к миру, в котором вы совместно существуете а также какими методами измерения мы можем снабдить вас в процессе, чтобы вы по необходимости могли корректировать свой курс. Поэтому нам пора отказаться от моделей, отказаться от 360-градусных оценок, отказаться от скрупулезного и бесполезного разбора того, как повысить свой рейтинг в эффективности коммуникаций с 3,8 до 3,9, при этом пытаясь понять, почему коллеги поставили вам В стратегии 4,1, а босс – 3,0. Отказаться от бесконечных наборов абстракций. Отказаться от обсуждения аутентичности или племенного лидерства, или ситуационного лидерства, или лидерства пятого уровня, или чего угодно еще, что в настоящий момент принято считать лидерской нирваной. Отказаться от того, что подходит всем. Вместо этого, давайте будем скромнее. Опыт людей в наших командах и организациях – это настоящая, реальная вещь. И не нам выбирать, каким ему быть. Давайте проявим интерес к этому опыту и к тому, как наши действия формируют его. И давайте следовать за нашими собственными реакциями на реальных людей в реальном мире. Когда мы ощущаем подъем от того, что делает или говорит кто-то, нужно остановиться и спросить «почему?». Когда мы чувствуем прилив свежей энергии после разговора с кем-то, нужно остановиться и спросить «почему?». Когда мы испытываем мистическую тягу к человеку, как рыба на крючке или как стрелка компаса, всегда следующая за магнитом, словно у нас возникает чувство, здесь что-то происходит, что-то настоящее, глубокое и важное, что-то, что может изменить хотя бы чуть-чуть наше будущее, мы должны остановиться и спросить, почему. Нам нужно узнавать реальных лидеров в реальном мире и осознавать свои ощущения как последователей. Тогда мы сможем начать учиться».